Улучив минутку, он незаметно придвинул к себе записку, адресованную Валандру, и запомнил имя Линда и номер телефона. Выйдя из гостиницы, он очень скоро установил адрес в Броме, съездил туда, поговорил в подъезде с какой-то женщиной и все выяснил. — В это утро... Коновальнка ждал на улице до половины девятого. Наконец из подъезда вышла пожилая женщина. Он поспешил к ней, поздоровался, и она точно узнала приятного господина, которого уже видела раньше. «Они уехали рано утром», — сказала она в ответ на его вопрос. «Вдвоем?» «Да». «Их долго не будет». «Она обещала позвонить. Вы, наверное, знаете, куда они собирались? Куда-то за границу, в отпуск, но куда именно я не поняла». Коноваленко видел, что она очень старается вспомнить, и терпеливо ждал. «Кажется, во Францию!» — наконец сказала она. «Впрочем, я не уверена». Коноваленко поблагодарил за помощь и зажигал прочь. «Попозже надо будет послать Рыкова обыскать квартиру». Теперь необходимо подумать, и он не торопясь направился к площади план на стоянку такси. «БМВ свое отслужил». Рыкову придется сегодня же добыть ему новую машину. Коноваленко ни секунды не сомневался, что за границу Валандер с дочерью не уезжали. Полицейский из Истада — человек умный и расчетливый. Выяснив, что накануне старую даму кто-то расспрашивал, он намеренно проложил ложный след во Францию. — Куда же они уехали? — размышлял Коноваленко. — Скорее всего, полицейский увез дочь в Истад но вполне мог выбрать любое другое место, которое мне не найти. Случайный грех. Дам ему фору, а потом наверстаю. Коноваленко сделал еще один вывод. Полицейский встревожен. В противном случае он бы не увез дочь с собой. Коноваленко легонько усмехнулся. Как же сходно они оба думают. Этот ничтожный полицейский, фамилии Валандер, и он сам. И тотчас вспомнил слова некоего полковника КГБ, который слышал он заре своей долгой карьеры. «Высшее образование, хорошая наследственность и даже острый ум отнюдь не гарантирует, что ты станешь выдающимся шахматистом». «Теперь самое главное — найти Виктора Мабашу». Думал он, пристрелить его покончить с делом, которое не удалось выполнить ни в дискотеке, ни на кладбище. С легким беспокойством он перебрал в памяти события минувшего вечера. Около полуночи, тщательно все продумав, он позвонил в ЮАР и переговорил с Яном Клейном. Никаких оправданий тому, что Виктор Мабаша до сих пор жив он привести не мог и был вынужден солгать. Сказал, что накануне покончил с Виктором Мабашей подложил ему в бензобак гранату. Когда бензин разъел резинку, удерживающую шуйчику, машина взорвалась, а с ней Виктор Мабаша. Тем не менее, Коноваленко показалось, что Янклей недоволен. Неужели конфликт доверия между ним и Южноафриканской разведслужбой? Конфликт, который он не мог устранить, хоть это может поставить под удар все его будущее? Коноваленко прибавил шагу. Время не ждет. Виктора Мабашу надо выследить и прикончить в ближайшие сутки. Странные сумерки опускались тихо и медленно, но Виктор Мабаша их не замечал. Порой он думал о человеке, которого должен убить.